До самого вечера молча ходил Ващев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Ващев делал свое гулянье мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума, и все более уединяясь в тесноте своей печали. Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы, в светлом месте электричества — Желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Ващев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни. Он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения. «Дом человек построит, а сам расстроится». Кто жить тогда будет, задумчиво сомневался Ващев на своем ходу. Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь. Лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху, и им было легче. Ващев забрел в пустырь, и обнаружил теплую яму для ночлега. Снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь спокон века. К полночи косарь дошел до Ващева И определил ему встать и уйти с площади. «Чего тебе неохотно?» — говорил Ващев. «Какая тут площадь? Это лишнее место. А теперь будет площадь. Теперь здесь положено быть каменному делу. И утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством». «А где же мне быть?» Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься. Вощев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине 17 или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие. Тесное место между кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец-рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца. Оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Вощев смотрелся в лицо ближнего спящего — Не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека? На спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыхания, в бараке не было ни звука. Никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями. Каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Ващев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует. И так спал, не чувствуя истины, До светлого утра. Утром Ващева ударил какой-то инстинкт в голову. Он проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз. Он слаб. Он несознательный. Ничего, капитализм из нашей породы делал дураков. И это тоже остаток мрака. Лишь бы он по сословию подходил тогда годиться. Видя по его телу класс его бедный, Ващев в открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние, спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение. Вы уж, наверное, все знаете, с робостью слабой надежды спросил их Ващев. А как же иначе, мы же всем организациям существования даем, ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от измождения слабо росла борода. В это время отворился дверной вход, и Ващев увидел ночного косаря с артельным чайником. Кипяток уже поспел на плите, которая топилась на дворе барака. Время пробуждения миновало, наступила пора питаться для дневного труда. Сельские часы висели на деревянной стене, и терпеливо шли силы и тяжести мертвого груза, Розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола. Косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по кусков вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное — но не наслаждаясь ею. «Иди с нами кушать», — позвали Ващева, евшие. Ващев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, ошел есть, стесняясь и тоскуя. Покушав пищи, мастеровые вышли наружу с лопатами в руках, и Ващев направился за ними вслед. На выкошенном пустыре Пахло умершей травой и сырости обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности. Ващеву дали лопату, и он жестокости отчаяния своей жизни сжал ее руками, точно хотел добыть истину из середины земного праха. Обездоленный Ващев согласен было не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека, и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью. Среди пустыря стоял инженер, не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом. Он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружение. Мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы. Материал всегда сдавался точности и терпению. Значит, он был мертв и пустынен. Но человек был жив, и достоин среди всего унылого вещества. Поэтому инженер сейчас бежливо улыбался навстречу артели мастеровых. Ващев видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения. И Ващеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце. Инженер сказал Чеклину, что он уже разбил земляные работы и разметил котлован, И показал на вбитые колышки. Теперь можно начинать. Чеклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку своим умом и опытом. Он во время земляных работ был старшим в бортели. Грунтовый труд был его лучшей профессией. Когда же настанет пора бутовой кладки, то Чеклин подчинится Сафронову. Мало рук, сказал Чеклин инженеру. Это измора не работа. Время всю пользу съест. Биржа обещала прислать пятьдесят человек. А я просил сто, — ответил инженер. Но отвечать будем за все работы в материке только вы и я. Вы ведущая бригада. Мы вести не будем, а будем равнять всех с собой, лишь бы люди явились. И сказав, то Чеклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно задумчивое лицо. Ващев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату. Он теперь допускал возможность, что детство вырастет, радость сделается мыслью, и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи былинок, корешков и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины. Но Чиклин его опередил. Он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые породы. Упраздняя старинное природное устройство, Чеклин не мог его понять. Зачем-то под почвой была супесь, а здесь пошла глина, а скоро будет известняк. Просто себе происходило, что можно. Не тронь землю железом, так бы дурой она и лежала, горе. От чужды стеглины и сознания малочисленности своей артели Чеклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась потом. Никакого предохраняющего сала у Чеклина под кожей не было. Его старые жилы и внутренности близко подходили наружу. Он ощущал окружающие безрасчета и сознание но с точностью. Когда-то он был моложе, и его любили девушки из жадности к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было предано всем. В Чиклине тогда многие нуждались как в укрытии и покое среди его верного тепла, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы и самому было чего чувствовать. Тогда женщины и товарищи из ревности покидали его. А Чеклин, тоскуя по ночам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки или вовсе уносил их куда-нибудь прочь, за что томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в летние вишневые вечера. К полудню усердие Ващева давало все меньше и меньше земли, Он начал уже раздражаться от рытья и отстал от артели. Лишь один худой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм и ничтожен всем телом. От слабости капал в глину с его мутного однообразного лица, обросшего по окружности редкими волосами. При подъеме земли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а потом, успокоившись... Закрывал глаза, словно желая сна. «Козлов!» — крикнул ему Сафронов. «Тебя опять не может. Опять ответил Козлов своим бледным голосом ребенка. «Наслаждаешься конфликтами много!» — произнес Сафронов. «Вот и слабнешь!» Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления. Вощев посмотрел этих людей и решил кое-как жить. Раз они терпят и живут, он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми. «Козлов, ложись вниз лицом, отдышься!» — сказал Чеклин. «Кашляет, вздыхает, молчит, горюет, так могилы роют, они дома!» Но Козлов не уважал чужой жалости к себе. Он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть связанный грунт. Он еще верил в наступление жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам. Его сердце затруднялось биться, но все же он надеялся жить в будущем, хотя бы маленьким остатком сердца. Однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка поверх костей и уговаривать шепотом терпеть. Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной косарь травы выспался, сварил картошек, полил их жидкостью яиц, смочил маслом, подбавил вчерашние каши, посыпал сверху для роскоши укропом, и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели, ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно силы человека происходит из одного сознания. Козлов иногда кашлял нечаянно в котел, и видны были крошки в воздухе из его рта, но никто из евших не защитил чистоты пищи желудка против Козлова, И вощев в виде то подгребал своей ложкой как раз те места пищи, Куда кашлял козлов, чтобы лучше сочувствовать ему.